Глава 9 В этой главе читатели найдут старых знакомых. Корник, хозяин коронованного лосося, лучшей и наиболее посещаемой гостиницы во всем пор де нежился, уютно лежа на широкой кровати с балдахином в сообществе своей целомудренной супруги, толстухи 35 без малого лет, с прелестями внушительного размера, веселым лицом и живыми глазами которая два года тому назад пересекла океан, чтобы отдать свою руку вышеупомянутому трактирщику, уроженцу, подобно ей, деревни Бас, и ее нареченному уже целых двадцать лет. Корник попал на берега Санта-Доминго, подобно вещи, выкинутой волнами на сушу. Несчастный и умирающий с голоду, он перепробовал все способы к существованию, был даже едва не повешен испанцами, и после этой невежливости питал к ним сильную ненависть бретонца, которая прекращается лишь со смертью. Бретонцы весьма хитры, а главное – рассудительные. Данный же их представитель был не промах ни в том, ни в другом, но тот же понял, что если заниматься добычей золота с помощью меча, грабя испанские галеоны, то риск слишком велик в этом, правда, прибыльном, но очень опасном ремесле. Словом, бретонец весьма родел о целости своей шкуры. Он рассудил, что золото, добываемое буконьерами молодецким образом, убывает у них, как вода из решета, и что для них нет большего удовольствия, чем спускать его в чудовищных оргиях. Свой план он составил немедленно. Вместо того, чтобы рисковать, заработать увечья или умереть, забирая непосредственно у неприятелей испанцев то золото, которого он жаждал, он решил получать его из вторых рук, то есть из флебустерских карманов, дырявых как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Это было спокойнее, не сопряжено ни с какой опасностью, и лучше во всех отношениях. Вследствие этого соображения, не лишенного сметливости, и основал наш бретонец гостиницу «Коронованный лосось». В первое время плохо обустроенная и еще хуже снабженная – Эта несчастная ловчонка, однако, и в тогдашнем ее положении, как единственная в городе, оказала действенные услуги береговому братству и была избрана флебустирами, местом сходок и общего сбора. Итак, гостиница процветала, ее хозяин набил себе карманы и сделался вскоре богатейшим гражданином города. Он приобрел вес и обзавелся сонмом листецов и дармоедов. Счастье его было полным. Впрочем, не совсем. Ему недоставала Ивонны. Разбогатев, Корник вспомнил о своей землячке, которая в течение двадцати лет ждала его в ландах Британии с той твердой верой, которую девы этого края придают обещаниям своих женихов. Корник выписал Ивонну и женился на ней. Этот достойный человек был вознагражден за свой хороший поступок выгодным приобретением. Ивонна была женой-хозяйкой, которая умела своей твердой рукой так крепко держать нелегкое кормило управление домом, что хотя в пор де и было основано еще несколько гостиниц, счастливая мысль всегда находит подражателей. Коронованный лосось по-прежнему был наиболее популярен, и благосостояние его, вместо того, чтобы падать, увеличивалось в почтенных размерах. «В таком-то положении, лилея радужные мечты, и нежился наш трактирщик», подле своей добродетельной супруги, как вдруг сильный стук в дверь заставил его внезапно проснуться и вытаращить мутные глаза. «Что это еще значит?» — воскликнул он, озираясь. Начинало светать, а зари чуть посветлело за окнами. Но в комнате стояла почти кромешная тьма, так как не было еще четырех часов утра. «Что значит?» — вскричала Ивонна. «Известно, что кто-то стучится». Я сам слышу, что стучат. И порядком даже стучат. Вот это кулаки. Без сомнения, хотят поскорей войти. Ладно, пусть ждут, покуда наступит день. Могут стучать сколько угодно. И двери, и стены прочные. Вставай-ка лучше, да отвори. Отворить в такое время? Да ты что, ивонна? Посмотри, ведь еще ночь. Прекрасно вижу, но если ты не встанешь, то встану я сама». Чтобы производить такой гвалт у дверей, надо бы, чтобы люди эти чувствовали себя на это вправе, и чтобы их карманы были туго набиты испанскими унциями и дублонами. — Ты права! — воскликнул трактирщик, вскочив с постели и проворно начав одеваться. — Но слава богу! Поторопись узнать, что им от тебя нужно, а я тем временем тоже встану и разбужу прислугу. Дело жена! — подтвердил трактирщик, громко засмеявшись. Он поцеловал жену в обе щеки и бегом спустился по лестнице. Стук в дверь не умолкал. Корник поспешно отпер ее, даже не опросив стучавших. Он знал своих посетителей. Вошли четыре или пять человек. Трактирщик снял колпак и почтительно поклонился, изображая на лице любезнейшую из своих улыбок, которая была на самом деле страшнейшей гримасой. «Что за умница эта Ивона?» — подумал он про себя. Она угадала. Посетители расселись у стола. — Водку, табак и трубки, чтобы запастись терпением в ожидании завтрака, который ты нам подашь в синей комнате, — приказал один из них. — Отчего же не здесь, любезный Монбар? — спросил другой. — Оттого, господин де Ажерон, — отвечал знаменитый флебустер, — что нам нужно переговорить о важных делах, а через пару часов эта зала будет полна народа. Вы правы, капитан. — Так хороший завтрак на пять человек, слышишь, корник? Давай, что хочешь, но смотри, чтобы все было честь по чести. — Ионна сама будет готовить завтрак, — ответил трактирщик. — Ну, раз Ионна, — возразил смеясь Монбар, — то я спокоен. В это время на улице послышался шум. — А вот и шестой явился. Я про него совсем забыл. Принеси сперва, что я требовал, а потом завтрак на шестерых, слышишь? — Я прошу вас час времени, капитан, чтобы приготовить его. — Хорошо, ступай. Новый товарищ, упомянутый Монбаром, явился почти тотчас. Это был еще молодой человек с мужественными и выразительными чертами лица, красивого и симпатичного. Длинная черная борода чуть не до пояса падала веером на его широкую грудь. Рост он был высокого и хорошо сложен, а мускулы, выдававшиеся точно канаты, обнаруживали недюжинную силу. Он был великолепно одет. Шпага его висела сбоку на широком поясе, вышитом золотом, жемчугом и драгоценными камнями. На шляпе развивалось перо, а в левой руке он держал желеновское ружье. Его обычная свита, две собаки и два кабана, следовала за ним, идя, когда он шел, и останавливаясь, когда он останавливался. Звери не спускали с него глаз. «Здравствуй, медвежонок, старый товарищ!» — воскликнули буконьеры в один голос. К нему немедленно протянулось пять рук. «Здравствуйте, братья!» — отвечал он со своей очаровательной улыбкой, протягивая обе руки. «Здравствуйте, господин де Ожерон! «Здравствуй, Монбар!» «Здравствуй, Польте!» «Здравствуй, Петриан!» «Здравствуй, Пьер Легран!» «Добро пожаловать, капитан!» — сказал де Ожерон. «Не опоздал ли я, братья?» «Мы только что пришли. Тем лучше. Представьте себе, что я шел и немного замечтался на берегу». «Думая о жене», — смеясь, договорил Монбар. «Не стану отрицать, что без памяти люблю это кроткое небесное создание. Тебе это кажется странным, Монбар?» «Напротив, любезный друг. Вполне естественным. Так как и сам, без ума, от своей собственной жены. Я рад слышать это, потому что боялся насмешек, «Признаться, они очень огорчили бы меня». Тотчас послышались дружеские возражения. «Да вы нисколько и не опоздали», — заметил даже Рон. «Мы пришли не далее, как пять минут назад». Между тем медвежонок подсел к друзьям, а кабаны и собаки улеглись у его ног. «Ваше здоровье!» — сказал он, налив стакан воды. При появлении медвежонка трактирщик тотчас подал графин с водой, так как было известно, что этот капитан иного напитка не употреблял. Буконьеры весело чокнулись с добрым товарищем, но их стаканы до краев были наполнены ромом. Тем временем в комнату проник луч солнца, словно золотая стрела. В то же мгновение раздались звуки труп и барабанный бой, сливавшиеся с топотом большой толпы народа, которая смеялась, кричала и пела. — Ваши приказания исполняются, Монбар! — сказал, улыбаясь губернатор. — Не только здесь, но и в Пормарго, в Лиогане, на Тартуге, словом, везде. Не так ли, медвежонок? — Чтобы избежать недоразумений, я сам передал твои приказания во все места. — Сколько народу! — вскричал Пьер Легран, выглянув на улицу. — Нам понадобится много людей, — заметил медвежонок, кивнув головой. — Да, дело будет жаркое, но мы нанесем смертельный удар испанской торговле. Она не оправится за несколько лет. «Не слышно ли чего о прекрасном Лоране?» — спросил губернатор. «Ровно ничего». А в этом нет ничего удивительного», — заметил Монбар. Чтобы попытаться высадиться на перешейке, Лорану следовало сперва подняться до широты мыса Горна, где крессировал тихий ветерок, увидеться с ним и объяснить ему наш план, а потом уже вернуться назад. Путь не близкий. Заметьте, что он снялся с якоря 2 января в пор де «Правда, в тех морях это летняя пора, а сейчас уже 10 марта». «Положим, но...» Лоран вполне предвидел задержки и трудности предстоящего ему плавания, когда назначал 10 марта даты вербовки. «Если мы не получим от него предварительной известий, а вам известно, господин губернатор, что отсутствие вестей уже прекрасная весть для нас. Если бы Лоран потерпел неудачу, он уже давно вернулся бы сюда». «Мне тоже так кажется», — подтвердил Медвежонок. «Я вполне убежден, что Лорано удался его план. Он человек необыкновенный. Его самые безумные, казалось бы, предприятия, в сущности, обдуманы с величайшей тщательностью. Он никогда ничего не упускает из виду и почти не оставляет места случайностям. Знаю, все это знаю, но знаю также и то...» что из всех предпринятых вами экспедиций это самое безумное, просто можно сказать сумасшедшее. Такая отчаянная смелость наводит на меня ужас, хотя испугать меня, сознайтесь, господа, совсем нелегко. Мы оценим вашу храбрость по достоинству, — ответил Польте. Но вы забываете, что мы береговые братья, то есть люди, для которых невозможного не существует. Опасность для нас — приманка, а экспедиция тем привлекательнее». Чем менее одолимы кажутся трудности, которые надо преодолеть. Согласен, я умолкаю, ведь я сам разрешил вам эту смелую попытку. Не брать же теперь свое согласие назад. И поздно было бы, — вмешался Петриан. Вам должно быть известно, что я три дня назад вернулся с Ямайки. Нет, не знал. Что же, успешно вы съездили? Вполне. При мне обязательства, подписанные Морганом в силу которого он соглашается участвовать в экспедиции на равных правах в же добычи, принимает звание вице-адмирала под непосредственной командой Монтбара и изъявляет готовность подписать договор. Как скоро станет на рейде со своей эскадрой в Пор-ДП? Сколько у него будет судов? Семь. Пять корветов, один фрегат и посыльные судна. А на них девятьсот человек экипажа, за каждого из которых он ручается, как за самого себя». «Видите, господин губернатор, — сказал Медвежонок, — наши силы уже обозначаются красивыми цифрами. Не спорю, и все же на каждого из нас приходится добрый десяток противников. Плюгавых испанцев — велика беда, — презрительно возразил Польте. К тому же, — прибавил Петриан, — поскольку я не знал, какие решения могли принять на Совете после меня, то предупредил Моргана, что флот, вероятно, разделится на три эскадры — и потребуется два вице — Хорошо сделал, брат! — весело вскричал Монбар. — И что же он сказал на это? — Ровно ничего. Нашел это вполне естественным. — Славно распорядился, малый. Ты далеко пойдешь. — Если меня не повесят! — возразил Петриан, смеясь. — Мать мне предсказала это с молоду. — Спасибо, Монбар, на добром слове. Авантюристы засмеялись над этой выходкой Петриана — Но так как набралось уже много посетителей разного сорта, они сочли благоразумным переменить разговор и завести речь о посторонних предметах. В этот утренний час обыватели, слуги, ремесленники и всякого рода люд, перед тем, как открыть свои лавочки или приняться за дневной труд, приходили один за другим выпить рюмочку, поболтать о делах колонии или посплетничать о соседях, И каждый, проходя мимо стола, у которого сидели известные всем шестеро авантюристов, снимал шляпу и кланялся с оттенком уважения и дружелюбия, которые свидетельствовали о том, как высоко ценили этих скромных героев. Впрочем, им по большей части и были обязаны колонисты своим благоденствием. Авантюристы и сам де Ожерон отвечали на поклоны несколькими дружескими словами, улыбкой или рукопожатием. Вскоре явился трактирщик с докладом, что завтрак подан, и повел их в одну из комнат верхнего этажа, где у отворенной на балкон двери с видом на море стоял накрытый стол, весь уставленный вкусными кушаниями и разнообразными бутылками. — Сядем, господа! — весело сказал Деожерон. — Сегодня, с вашего позволения, я хозяин. Надеюсь, вы окажете честь предлагаемому мной скромному завтраку с удовольствием и признательностью господин дажерон ответил монбар от имени всех все уселись за стол и проворно принялись за завтрак как обычно удовлетворяют свои физические потребности люди деятельные звенели стаканы и бутылки опорожнялись с такой быстротой что весело было смотреть только медвежонок по своему обыкновению пил одну воду что не мешало ему быть веселым и со своими четвероногими друзьями скромно улегшимися у его ног, делиться по-братски всеми угощениями, которые поочередно перебывали на его тарелке. Авантюристы до того привыкли видеть медвежонка, неразлучным с его собаками и кабанами, что предоставили ему полную свободу, совершенно не обращая на него внимания. С его стороны все это казалось им очень естественным, тем более, что его вообще любили и уважали. Известно было, сколько он выстрадал, и с каким мужеством вынес горькие испытания. И, разумеется, остерегались бы чем-нибудь нанести ему неприятность. Причуды знаменитого авантюриста уважались не только всеми присутствующими, но и всеми береговыми братьями. Сидя за столом, флебустеры могли наблюдать восхитительный вид. Прямо напротив окна был порт, вдали раскинулось море, сливаясь на горизонте с небосклоном. Направо черной точкой виднелся акулий утес. Знаменитые в истории флебустерства. Налево тянулись гористые, поросшие лесом берега Черепашьего острова, колыбели грозного берегового братства. Утренний ветерок вызывал легкую рябь на поверхности моря, и каждая струйка, отражая в себе солнечные лучи, горела, как алмазный убор. На судах всех видов и размеров, стоявших на якоре в гавани и пришвартованных к пристани, сушили паруса или возились около снастей. Словом, исполняли все ежедневные обязанности моряков по боцманскому свистку или под грустное монотонное пение матросов. Воздух был пропитан тем острым и едким запахом, который бывает только в гаванях и по которому тоскуют моряки, когда подолгу живут в городах в глубине материка и не могут вдохнуть его полной грудью. Был великолепный день, Всюду солнце, жизнь и движение. Гости де Ажерона расположены были видеть все в розовом цвете, поддаваясь этому благотворному влиянию, вдобавок усиленному превосходным и обильным завтракам, сдобренным изысканными винами. Когда подали ликеры и кофе, заметим мимоходом, что кофе, тогда почти неизвестный во Франции, давно уже был в широком употреблении в Вест-Индии и закурили трубки, Разговор, до тех пор довольно вялый, принял вдруг в высшей степени серьезный характер. Губернатор первый придал ему этот оборот. «Господа», — сказал он, откинувшись на спинку кресла, «теперь, если вы согласны, мы немного потолкуем о делах, но, по-моему, самая лучшая приправа к хорошей беседе или важному обсуждению — ароматный кофе, старый ликер да трубка. С вашего позволения, господин губернатор, «У вас губа не дура, но я предпочитаю одно — хорошую резню с собаками-испанцами!» Сказав это, Петриан провел языком по губам с выражением чувственной неги. «Эх ты, лакомка!» — засмеялся Польте. «Да уж каков есть! Прошу не гневаться!» «Окинем взглядом наши дела, любезный Монбар!» — продолжал губернатор. «Что вы сделали и что намерены делать?» «Я ничего не скрою от вас!» — ответил Флебустер и сочту за счастье воспользоваться вашим добрым советом, если совершил какой-нибудь промах, что вероятно. — Этого я со своей стороны допустить не могу, любезный капитан, — вежливо возразил губернатор. — Но все равно расскажите-ка, а мы послушаем. Вы справедливо сказали, господин де Ажерон, что экспедиция, к которой мы готовимся в настоящее время, самая безумная из всех предпринимаемых нами до сих пор. Гренадская, даже Маракайбская, были просто детской игрой в сравнении с этой. Черт возьми! Как видите, я не настаиваю на выражениях и даю вам полную свободу пользоваться этим преимуществом. Однако Маракайбская экспедиция — славное и доблестное дело, в успех которого вы также не хотели верить, — сказал Монбар с легким оттенком насмешливости. Однако... — Вы вышли победителем, и я признал свою ошибку со всем смирением. — Так будет и теперь, господин де Ожерон. Надеюсь. Впрочем, Монбар, знаете ли, бросим лучше этот разговор. Я предпочитаю теперь же признать себя побежденным, потому что с таким противником, как вы, борьба мне не под силу. — Браво! — скричали буконьеры, смеясь. — А что вы хотите, господа? — добродушно продолжал де Ожерон. Долгие годы я изучал жизнь. Казалось бы, я отлично знаю, сколько энергии, мужества, упрямства и терпения может заключать человеческое сердце, даже самое необыкновенное. А с вами провались я сквозь землю, если все мои расчеты не разлетаются в прах. Вот уже ровно 12 лет, как его величество Людовик XIV назначил меня вашим губернатором, и, поставив вас во главе нашей колонии, король сделал нам великолепный подарок, за который мы искренне ему признательны». «Во главе. Хм. Положим, что так. Благодарю за комплимент. Но вот что, господа. Хотите, я вам чистосердечно сознаюсь в том, что особенно обидно для моей прозорливости и моей опытности?» «Мы слушаем, господин Д'Ажирон. Положа руку на сердце, клянусь вам честью, что знаю вас не больше, чем в первый день нашего знакомства. На каждом шагу вы поражаете меня неожиданностями, от которых у меня голова идет кругом». Вы какие-то особенные, непостижимые существа, и если в один прекрасный день вам вздумается отправиться завоевать Луну, провалиться мне на этом месте, если я не уверен, что вы добьетесь своей цели». При этих неожиданных словах, которые губернатор произнес с добродушием, составлявшим отличительную черту его тонкого и наблюдательного ума, хлебустеры разразились неудержимым хохотом. «Смейтесь, смейтесь, господа!» Я своих слов назад не беру и стою на своем. Я считаю вас способными на все, как в хорошем, так и в дурном. Люблю вас, как собственных детей, удивляюсь вашим великим и благородным сердцам и умывая руки. Делайте, как знаете, мне остается только жалеть испанцев». Хохот поднялся пуще прежнего и долго не умолкал. «Можете продолжать, любезный монбар», — сказал губернатор, когда наконец воцарилась тишина. «Я облегчил свою совесть и теперь спокоен». «Вот я что сделал, господин Дежерон», — ответил с улыбкой знаменитый флебустер. «Во-первых, я собрал все суда, способные выйти в море, как малые, так и большие. Их оказалось шестьдесят пять». «Хорошая цифра». «Не правда ли? Эти шестьдесят пять судов, имеющие в среднем по двадцать пушек на каждом, что меньше действительного числа, представят собой в наличности...» триста орудий, перебил губернатор. Это не шутка. К тому же, продолжал Монбар, продолжая улыбаться, заметьте, что я не считаю семи судов нашего союзника Моргана, на которых должно быть примерно около 150 пушек. Я начинаю думать, что ошибочно взглянул на вопрос, точь-в-точь, точь, как и прежде. Позвольте далее, вежливо остановил его Монбар. У нас теперь, как вам известно, самое лучшее время года то есть самое благоприятное для плавания. Вот уже с полгода, как не предпринималось ни одной экспедиции. Стало быть, все береговые братья на суше. И прямо-таки совершенно на мели, между прочим. Вмешался Петриан, смеясь. Они почти умирают с голоду, и в случае нужды будут драться как черти. Именно об этом я и говорю, согласился Монбар. Сегодня, по моему приказанию, во всех портах и селениях берегового братства объявлена вербовка, «Сегодня же начнут записываться добровольцы, и народу у нас наберется даже больше, чем понадобится». «Ну уж это...» «Вот увидите, господин Дажерон, мы будем вынуждены выбирать из числа желающих. Итак, 65 судов с одной стороны, да 7 с другой. Итого 72 судна с экипажем. Предположим, средним числом в 90 человек, что также ниже действительной численности». И мы получаем цифру в 6480 матросов. Скажем, для ровного счета, 7000, если включить экипажи на судах Тихого Ветерка и Лорана, которые мы не брали в расчет. Положим, 7000, цифра, разумеется, великолепная, но... Я предвижу ваше возражение, из 7000 только половина может быть высажена на сушу, поскольку остальные должны оставаться на судах, чтобы охранять их. Именно. Далее. Сперва вам надо будет взять порт, где вы высадитесь на берег, чтобы заручиться хорошим местом якорной стоянки и возможностью отступления на случай неудачи. Да и в случае успеха тоже. После этого вам предстоит сделать 20 миль по суше и по неизвестному краю, где каждый шаг придется делать сбоем. Сколько же, полагаете вы, останется людей, когда вы подступите к тому месту, которым хотите овладеть? Тысячи две с половиной. Потери убитыми, ранеными и отставшими, я оцениваю в тысячу человек, достаточно ли этого по-вашему? Я считаю цифру даже преувеличенной, но несколькими сотнями больше или меньше ничего не значит, имеете ли вы сведения о городе? Никаких признаться, но Лоран нам их доставит. Сперва доставлю я. Вы? И очень подробное сведения, которые для вас, собственно, я и велел собрать. Как мы вам благодарны! Полноте! Мне самому доставит удовольствие, если я окажу пользу вам и вашим товарищам. Я слушаю, господин Дажерон, вернее, мы слушаем. Начнем с Чагроса, как угодно. Чагрос хорошо укреплен. Дорога, ведущая к нему, узка. Город построен у устья реки, защищен прочной и надежной крепостью Сан-Лоренса де Чагрос с гарнизоном в две тысячи человек, который при необходимости может дать хороший отпор только исполнит свой долг», — равнодушно заметил Монбар. «Справедливо. Перейдем к другому. Панама, наряду с перуанским портом Кальяо, является местом хранения богатств испанского правительства в Южном море. Вам ведь это известно? Потому-то мы хотим овладеть ей». «Очень хорошо. Я не буду возвращаться к вопросу, который между нами уже решен». Монбар поклоном выразил согласие. «Город защищен с моря и суши». Он обнесен большой стеной с бастионами и рвом, и два форта с моря могут встретить неприятеля перекрестным огнем, а в случае необходимости сжечь город, над которым возвышаются. Это для нас не имеет никакого значения. Может быть, но важнейшее значение должно иметь для вас то, что в Панаме до 60 тысяч жителей. О, число преувеличено, будьте уверены, испанцы такие хвастуны. Вы полагаете... «Я допускаю и это, положим, 40 тысяч жителей, если вы хотите». «Пусть 40. И так довольно внушительное число, как мне кажется». «Да, но ведь из него надо выкинуть женщин, детей, стариков, священников, монахов и бог весь кого еще. Верных три четверти населения». «И это я допускаю. Останется 10 тысяч человек, что все еще составляет весьма и весьма порядочную цифру». «Разумеется, если бы они дрались все». Но ведь по большей части горожане – трусы и крикуны, которые трясутся за свое имущество, за дома, за жены детей, да мало ли за что еще, которые при первом же выстреле кинутся со всех ног по своим норам, словно крысы, или укроются в монастырях и церквях. Положим, в крайнем случае, и это предположение совершенно произвольное, что найдется тысячи две-три людей, настолько храбрых, чтобы взяться за оружие» это будет только несчастьем для них самих и их друзей». «Почему?» «Потому что эти достойные мещане, не имея никакого понятия о войне, даже не умея владеть оружием, ослепленные дымом и потеряв голову, окажутся ни на что не способны. Их усердие даже повредит маневрам регулярных войск, затруднит его действия и посеет в них смятение. Вот увидите». «Виноват. Вы не увидите, но увидим мы и расскажем вам по возвращении». — Единственный противник, с которым нам предстоит борьба, — это войско, то есть гарнизон. — Очень хорошо. А знаете ли вы численность этого гарнизона? — Признаться, нет. — Двенадцать тысяч человек. — Только-то, я полагал, он сильнее. Согласитесь, большая неосторожность со стороны испанцев держать такой незначительный гарнизон в таком важном пункте. Монбар говорил так спокойно и уверенно, что даже Рон хоть и привыкший ничему не удивляться с подобными людьми, был совершенно озадачен. «Наконец, знаете ли вы, — продолжал губернатор после минутной паузы, — что это за люди, из которых состоит гарнизон? — Солдаты, полагаю. — Само собой разумеется, но это остатки старых испанских войск, прославившихся во Фландрии, как лучшая пехота во всей Европе. Эти не бросятся бежать, надо будет убить их всех до последнего, чтобы выйти победителем». «И убьем. Будьте спокойны. Ей-богу. Я искренне вам признателен. Последнее сведение самое лучшее. Мы встретим достойного противника. Это приводит меня в восторг. Еще раз спасибо вам, господин де Ожерон. В это мгновение, как бы для того, чтобы придать больше выразительности странной речи Флебустира, грянул залп из нескольких орудий, словно громовой удар, и за ним последовало несколько других. «Что это?» — вскричал губернатор с изумлением. Авантюристы бросились на балкон и стали смотреть. Несколько судов, и первые из них с поднятым на грог брейт Брейдвымпелом входили в порт и салютовали городу на пути к месту якорной стоянки под защитой форта, который отвечал на их салют залпом из всех орудий. «Это Морган!» — вскричали флибустьеры в порыве восторга.